Глава тринадцатая. Я прячусь за шторами, наблюдая, как Влад небрежно закидывает Ольге на барахло в багажник и садится за руль. Сестра что-то бузит, эмоционально размахивает руками, указывая на подъезд. Но, по-моему, ее никто не слушает. Когда они отъезжают от дома, меня начинает трясти еще сильнее. И такой откат накрывает, что едва могу устоять на ногах. Дурацкое сердце трепещет и сжимается. и никакое самовнушение не помогает. Я сколько угодно могу повторять себе, что сильная, храбрая и отчаянная. Но какой смысл врать? Меня колбасит от одного присутствия Влада. Злость, ревность, разочарование, обида. Все это заново подняло кипящий водоворот там, где еще совсем недавно был штиль уверенности в том, что все отболело. Почему прошлое просто не может отпустить меня и остаться в прошлом? Я не хочу ни страданий, ни переживаний, ничего. Я хочу просто спокойствия. Я иду в комнату и смотрю на смятую постель, в которой застукала Влада с левой девкой. Казалось бы, какая разница, он чужой муж, и мы давно не вместе, а меня кроет по черному. Ревность наравне со злорадством. Я как последняя дрянь радуюсь тому, что их брак — дешевый фарс. Надеюсь, они оба мучаются в нем и давятся от безысходности. Как и я. Квартиру я отвоевала, но находиться в ней выше моих сил. Изо всех щелей веет Ольгиным присутствием, а еще по нервам бьет запах хвойного яблока. Тот самый, от которого раньше дурела и надышаться не могла. Я не могу здесь оставаться. Кто-то может меня назвать истеричкой, но мне плевать. Схватив с полки сумку, я выбегаю на лестничную площадку. А потом и вовсе выскакиваю из дома. Тяжело опускаюсь на лавочку во дворе. облокачиваюсь на колени, обхватываю пульсирующие виски и пытаюсь успокоиться. «Нельзя так. Просто нельзя и все. Надо закрыть дверь в прошлое и идти дальше». «День добрый». Набираю телефон компании по вывозке мусора. «Мне нужно вывести хлам из дома». «Мебель, коробки», — деловито уточняет девушка-оператор. Все. Хочу, чтобы остались голые стены. Сегодня». «Это будет недёшево. Мне все равно». Еле сглатываю и сообщаю адрес. Идти некуда, поэтому я продолжаю сидеть на лавке, дожидаюсь рабочих, отдаю им ключи, наблюдаю, как они выгребают все барахло из моей квартиры. И малодушно надеюсь, что, когда это все закончится, мне станет легче. Пока сижу на лавке, мне названивают все, кому не лень. И отец, и тетя Лена, и Оленька. Только Швецова для полной радости не хватает. Но этот гад мне точно звонить не станет. Я игнорирую всех, потому что и так понятно, из-за чего такой шквал звонков. Сестрица нажаловалась предкам, и они, как всегда, рвутся нас помирить и убедить меня, что нельзя обижать маленьких и слабых. Именно так они видят свою драгоценную Оленьку. Хрупкий цветочек, который нужно оберегать. В отличие от меня. Я-то в их глазах с пелёнок была взрослой и самостоятельной. Несправедливо. Я раньше об этом старалась не задумываться, а сегодня, после долгого отсутствия, контраст виден как никогда. И он меня удручает. Мне не хочется ругаться с родителями, но... Но если потребуется, сделаю это. Я не буду ни мириться с Ольгой, ни что-то ей уступать. Хватит с нее, Влада. Выходные проходят под девизом «Обустрой гнездо». Я катаюсь по мебельным салонам, покупая необходимый минимум мебели — диван, шкаф, стол, в кухню. Еще что-то по мелочи. Потом докуплю все остальное, а пока обойдусь этим. А может, и не докуплю. Меня все чаще посещают мысли продать к чертовой бабушке эту квартиру и купить что-то новое. Что-то, на чем не будет отпечатка Ольги и Швецова. Мне сложно принять это решение, потому что помимо жилья полно других забот. И главное из них — это выход на работу. Надо сконцентрироваться на этой задаче, подготовиться». Но снова влезает сестра, отвлекая меня своим настойчивым звонком. «У меня там в шкафу?» — без приветствия начинает Ольга. «Кроссовки новые остались, мне они нужны. Я завтра на фитнес иду». Ничего там не осталось. Ни кроссовок, ни шкафа. «В смысле?» — недоумевает она. «В крайней секции на нижней полке лежит коробка. Красная такая». «Ничего там не лежит», — громко откусываю яблоко прямо в трубку. «Пусть наслаждается». Я не поняла, ты что, все выкинула, что ли? Да. Ты... ты ненормальная? Это мои были кроссовки, я их только купила. Мои соболезнования. А платье? Я там платье оставила. Нет у тебя платьев. Ты оборзела, Ярослава, — рычит она. Какого чёрта ты моими вещами распоряжаешься? А вот так. Снова смачно кусаю яблоко. Ты... ты мне теперь должна и обувь, и одежду. «Можешь прислать мне свиток с перечнем утраченных вещей? Обязательно пришлю. Давай. Я как раз забыла туалетную бумагу купить». «Я не понимаю, с какого перепуга ты ведешь себя как стерва?» «Потому что мне так хочется». Я завершаю этот дурацкий разговор, чувствую, как внутри полыхает. Задолбала меня эта сестрица. С нее все будто с гуся вода. То ли шибко хитроделанная, то ли наоборот настолько тупая, что этот щит ничем не пробить. «Ну, ее!» — отмахиваюсь от мысли о родственниках. «Это не то, чем я хочу заниматься перед выходом на работу. Мне надо собраться, настроиться перед новым испытанием. На следующий день прихожу в офис на полчаса раньше и первым делом наведываюсь в отдел кадров. Отец отдал распоряжение о моем приеме на работу, поэтому все документы уже подготовлены, мне остается только поставить подпись. Да здравствует новая работа!» Меня отправляют на четвертый этаж в отдел закупок. 427-й кабинет. Я иду туда при исполненное желание трудиться и развиваться, но немного теряюсь, когда вместо вымышленного прекрасного офиса с окном в пол стены попадаю в маленький кабинет, где практически нос к носу стоят четыре стола. Три из них заняты, а четвертый, ближе к выходу, свободен. О, а вот и подмога. Улыбается одна из женщин и тут же перекладывает ко мне целую стопку бумаг. «Программу учёта знаешь?» «Да». Киваю несколько растеряно. «Отлично. Приступай». «Э, хорошо». Я занимаю место, включая дребезжащий компьютер и подтягиваю к себе документы. Не так себе это представляла. Думала, сначала будет собрание, мне расскажут, что, куда и зачем. Поставят конкретные цели, дадут ЦУМ и день на раскачку. чтобы осмотреться, попривыкнуть. А тут сразу хоп и погнали. Ладно, прорвемся. Как говорили в РАНФе, хороший специалист должен иметь высокую вариативность и быстро адаптироваться к любым производственным ситуациям. Вот и проверю, так ли я вариативно, как думала. Первые два часа непростые, мне приходится постоянно спрашивать у новоиспечённых коллег детали сделок, поставщиков, сроки. Темноволосая Лена по большей части молчит. Молоденькая Наташа, сидящая возле окна. Недовольно морщится, а Юля терпеливо поясняет. «Живее, девочки, живее!» — торопит она. «Нам к часу к начальству на ковер. Если он узнает, что мы не свели договора, накол посадит». В первый рабочий день накол совершенно не хочется, поэтому я стискиваю зубы и стучу по клавишам еще быстрее. За пять минут до назначенного срока девочки начинают собираться, и я вместе с ними. Беру блокнот для записи ручку. Поправляю строгую прическу, костюм. Хочется выглядеть безупречно и произвести хорошее впечатление. Вам не должны увидеть серьезного сотрудника, профессионала. Я готова. Именно так думала, пока мы не собрались в одном из конференц-залов. Младшие помощники, то есть мы, старшие заместители, не хватало только начальника. Все ждали его появления, и я, наверное, больше всех. До тех пор, пока дверь не распахнулась и внутрь размашистым твердым шагом не зашел Влад. Серьезно, Швецов? Да не может быть!» Я едва удержалась, чтобы не выскочить из кабинета, громко хлопнув дверью. «Почему именно он? Кто-нибудь может мне объяснить? У отца совсем мозги спеклись, что он меня к нему поставил. Я готова работать, но, блин, не с ним же!» Влад тем временем занимает место во главе длинного стола и обводит всех проницательным взглядом. Скользит мимо меня, не замечая, но потом возвращается обратно. Темные брови удивлённо изгибаются. В глазах невысказанный вопрос. Похоже, мое появление для него стало очередным сюрпризом. Я нервно открываю блокнот, разглаживаю странички, пытаясь унять внезапное волнение. Слишком много швецова в последнее время в моей жизни. Не успела вернуться, а он уже везде. Дома, на работе, повсюду. Это уже перебор. Приступим. У меня начинается дрожь в поджилках, когда слышу его ровный голос. Подчиненные его побаиваются. Я чувствую, что все напряжены и сидят, словно ученики перед контрольной работой. Первым начинает говорить один из главных помощников. Он проводит беглый анализ показателей, и при этом на большом экране на стене. Демонстрируются слайды с основными цифрами и графиками. Влад слушает, в конце одобряюще кивает. Молодцы. Помощник облегченно выдыхает. Отстрелялся. Дальше идет следующий с таким же кратким докладом и слайдами. Юля, вернее Юлия Андреевна. Как руководитель нашего маленького звена отвечает почти последнее. Мы подвели общий итог по поставкам за месяц. На слайде можно увидеть финальные числа, а подробности в распечатках. Влад смотрит на таблицу, задумчиво потирая подбородок, хмурится. А я, словно маньячка, рассматриваю его профиль. Идеал, несмотря ни на что. Из тех мужиков, за которых девки друг другу глотки готовы рвать. Красивый, уверенный в себе. За три года набрался харизмы и того самого мужского тяжелого обаяния, от которого плавятся колени. Жаль только, что сволочь самовлюблённая, а то бы цены ему не было. Стоп. Произносит он, одним словом прерывая торопливое выступление Юлии Андреевны. Она замолкает и удивленно смотрит на него. А Швецов тем временем тянется за распечатками и быстро их пролистывает. «По вашим данным, получается, что мы задолжали крупную сумму за еще не отгруженный товар». Юля покрывается красными пятнами. Теребит бумаги, разложенные на столе. И краснеет еще больше. «Это... это просто недоразумение». «Да». Влад вопросительно поднимает бровь. «Тогда поясните». «Просто опечатка. Не в ту графу записали, поэтому баланс не сошёлся». «Давайте проясним ситуацию». Швецов откидывается на спинку стула и задумчиво щелкает ручкой. «У нас в отделе работают сотрудники, которые либо не умеют пользоваться клавиатурой, либо настолько безалаберны, что не вникают в суть работы». Я заглядываю в распечатку, ищу глазами графу «Ответственный» и с ужасом обнаруживаю там свою фамилию. «Да как так-то?» «Это я случайно забила цифры не в ту колонку». «О, боже!» «Нет, Владислав Владимирович, просто новый сотрудник!» Влад щелкает ручкой и медленно поднимает взгляд. «Мне конец». «Новый сотрудник?» Интересуется с подобием ленивой улыбки на губах. «Любопытно». У меня от волнения трясется в животе. К такому меня Ранф не готовил. Как я умудрилась так налажать? В первый же день. Волнение — это не оправдание. Волнуйся, но делай. Новых сотрудников набирают с улицы. Он пока не смотрит на меня, но я чувствую в его голосе обещание сожрать целиком и полностью. Нет. Юле приходится краснеть за меня. У нее хорошее образование и рекомендации. «Стажировка за границей. Еще у нее нет... языка». Услужливо подсказывает Влад. Хотелось бы услышать версию происходящего от нее самой. «Давай!» — шипит начальница в мою сторону и для верности пихает под столом коленкой. Я через силу поднимаюсь. Все смотрят на меня, включая Швецова. Я чувствую себя голой перед толпой незнакомых людей. «Извините, это моя ошибка». На то, чтобы произнести это без дрожи в голосе, уходит половина моей суточной энергии. У вас проблема с концентрацией внимания? Сейчас его глаза цвета ночи, и в них ничего нельзя разобрать. Нет. Тогда, быть может, вас не научили правильно пользоваться компьютером? Или вы не умеете читать название граф? Все потупились и лишь изредка бросали на меня сочувствующие взгляды, а я краснела, как мака в цвет. Даже не скажешь, что он ко мне безосновательно цепляется. Действительно облажалась. В первый же рабочий день позорище. Научили, опускаю голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. Слишком остро, он будто гвозди в меня вгоняет. Тогда в чем дело? Его голос жесткий и требовательный, а я внезапно вспоминаю, каким он может быть. Теплым, обволакивающим, иногда хриплым до дрожи. Зачем мне эти воспоминания? Особенно сейчас, во время показательной порки. В том, что это именно она, я не сомневаюсь. Краснею еще сильнее. Просто у меня сегодня первый день. Я еще не разобралась, что к чему. И не знала. Не знала. Спрашивает мерзавец, цинично улыбаясь. Знаете, от человека, прошедшего стажировку в знаменитом Мранфе, сразу ждешь достойных результатов. А не провала в первый же день и нелепых оправданий из разряда, я не знала. У меня даже уши покраснели от стыда. Влад отчитывал меня на глазах у всех, как бестолковую выпускницу захолустного торгового колледжа. Жестко прошелся по моей стажировке, на которую я от него сбежала. Не забыл, ни черта не забыл и не простил. Я еле дышу, ругая себя последними словами. А хищный прищур Влада весьма прозрачно намекает, что мы с ним не сработаемся. «Простите, больше не повторится». «А что я еще могу сказать?» «Правильно, ничего». Швецов еще раз окатывает меня мрачным взглядом. «Если не тянете наши темпы, возможно, вам стоит заняться чем-то попроще». Кивает, разрешая сесть обратно. Я едва не падаю на свой стул. «Молодец, конечно, я. Просто молодец». После совещания я выхожу мокрая, как мышь. И дело вовсе не в мужской притягательности Влада и моей реакции на него, ничего подобного. Трусы сухие, зато спина мокрая, насквозь. Нехилый такой ментальный удар прилетел. Я так позорно себя в жизни не чувствовала. Размазал. Жёстко, хладнокровно, на пустом месте. И винить некого, сама ошиблась. Интересно, отец специально меня к нему отправил, или это нелепая случайность? Если так, то у судьбы весьма специфическое чувство юмора. В том, что это не последний выпад Влада в мою сторону, я не сомневалась. И будь я простым сотрудником, уже бы сбежала. Вещи быстренько прихватила и наутек, пока этот монстр снова не впился своими клыками. Но, к счастью или к великой печали, это и моя компания тоже. И совсем скоро я поднимусь выше, займу свое место и встану наравне с Владом. Так что бежать бесполезно. Мы с ним в одной упряжке. Просто пока он на ступеньку выше. Ладно, на сотню ступенек выше. Но это временно. Надо просто стиснуть зубы и переждать. Справлюсь. Заодно тренинг на выживание пройду. Так сказать, ускоренный курс молодого бойца. Новенькая это совсем бестолочь. Это я услышала, когда подходила к родному кабинету. Наташа решила вякнуть в мой адрес. Ну-ну, посмотрим, как потом запоешь. «Она просто растерялась. Себя вспомни. Мы за тобой неделями косяки подчищали. Она у нас первый день», — строго говорит Юлия Андреевна. «Вам из-за нее прилетело». «И что, мне из-за тебя прилетало, и за Ленку, и за себя». «Что ж, теперь не работать? А у Ярославы все задатки есть для успешной карьеры». «Пф», — фыркает наглая девица. «Какие там задатки?» «Отличные», — припечатала наша мини-начальница. Вот увидишь, все у нее получится. Я мысленно благодарю эту женщину и делаю себе пометку. Собраться и больше не лажать. Сегодня у меня какое-никакое оправдание есть. Первый день, но с завтрашнего. Никаких поблажек себе. Докажу всем, чего стою. А особенно Владу. Надеваю смущенную маску и захожу в кабинет с таким видом, будто не слышала этого разговора. Простите меня, Юлия Андреевна. Прошу, пока я голову. «Вам за меня досталось». Она только отмахивается, мол, бывало и похоже. Обещаю исправиться. Уверена, так будет, а теперь за работу. Пока начальство не нагрянуло. Швецов у нас обычно душка, суровый, но справедливый. А сегодня ему какая-то вожжа под хвост попала. Я даже знаю, что за вожжа. Мое появление вот что вывело гоблина из себя. Гоблин. Кольнула где-то в пупке. Я уже забыла об этом, но стоило его увидеть, и из глубин памяти всплыли прозвища, которыми я его раньше награждала. «Гоблин, мистер великолепный, хаски». И если первые два можно применить и сейчас, то вот с последним беда. Он больше не ассоциировался у меня с беспечным шалопаистым пёселем. Влад-волк, скрывающийся в овечьей шкуре, который впивается жертве в горло и не отпустит, пока та не начнёт задыхаться. В прошлый раз мне удалось от него сбежать, а теперь бежать некуда, да я и не хочу. Надо отвоевывать свое место. Не знаю, смогу ли я с ним играть на равных, но попробую. Главное — не поддаваться на провокации. Держать себя в руках и помнить, что это и моя компания тоже. «Куда ты вообще смотрела, когда вводила данные?» Наташа решает, что тоже имеет право меня отчитывать. Прямо такая большая шишка, куда деваться. Я смотрю на нее и вижу перед собой Оленьку. Только немного поумнее и посерьезнее, Но с таким же желанием выпендриться и самоутвердиться за счет других. У меня в таком случае разговор короткий. Я ошиблась, я извинилась, тема закрыта. Получив отпор, она удивленно хлопает глазами. «Правильно, Владислав Владимирович тебя отчитал. А можно произносить его имя без томного придыхания?» Смелой улыбочкой интересуюсь я. Наташа моментально краснеет, молчаливая Лена только усмехается, а Юлия Андреевна делает вид, будто что-то ищет в ящике. При этом едва сдерживает улыбку. Я, кстати, не просто так это говорю. Еще в конференц-зале заметила, как у моей новой коллеги залили щёчки при появлении Швецова. И с каким трепетным восторгом и немым обожанием она на него смотрела. Ревнивый укол оказывается внезапным и оттого еще более неприятным. Судя по тому, что я увидела в квартире, Влад не заморачивается соблюдением клятвы верности. Уверена, та блондинка в его постели не первая и не последняя. И вполне возможно, что и на работе он кого-нибудь уже осчастливил своим царским вниманием. Например, эту Наташу. Она миленькая, худенькая блондиночка с голубыми глазками и аккуратным ровным носиком. Черт, зачем я снова об этом думаю? Какое мне дело до того, чем и с кем занимается чужой муж? У него есть законная жена. Вот пусть она за ним и следит. рвет волосы на голове и других местах от душевных переживаний. Я тут ни при чем. Мне это не надо. Осталось только убедить в этом себя. «Нормально я его имя произношу», — огрызается Наташенька, выдавая себя с головой. «Хорошо, милостиво соглашаюсь я. Значит, мне просто показалось. Извиняюсь». Она понимает, что я издеваюсь, краснеет еще больше, но тему развивать отказывается. Вместо этого открывает большую папку и начинает сердито перелистывать страницы. «Я ее больше не трогаю. Мне не нужны скандалы и конфликты на новом месте. Я сюда пришла работать и не играть в войну». Кое-как мне удалось доработать этот бесконечный первый день. Я даже проигнорировала перерыв и осталась одна в кабинете, когда остальные ушли. У меня напрочь отбил аппетит, и я была твердо намерена исправить свои ошибки. Работать мне не привыкать, у ранфе пахало как проклятая, жаловаться не люблю. Так что вперёд и с песней. Каждую минуту я трачу на дело, въедливо вникая в детали, делаю пометки, изучаю, вырабатываю свою собственную систему. И так увлекаюсь этим, что не замечаю, что время вышло. Наташа упархивает из офиса едва стрелка перешагивает пять часов. Следом за ней отправляется Елена. А я все что-то доделываю и правлю. «Ты домой собираешься?» — спрашивает Юлия Андреевна, когда мы остаемся с ней наедине. «Да, пора идти». Глаза режет от монитора. Я тру их пальцами и устала откидываюсь на спинку кресла. Все, хватит». Если я сама себя сорву, в первый же день толку не будет. Собирайся, я сама здесь все закрою. Я выключаю компьютер, беру свои вещи и выхожу в коридор. Внутри только усталость. удовлетворенности мало. Одно лишь радует. Уже начала соображать, что и где. Так, глядишь, еще несколько дней и полностью втянусь. Когда выворачиваю клифтом, натыкаюсь взглядом на широкие плечи и коротко стриженный затылок. Да ё-моё, Швецов. Он меня пока не видит, и я, стараясь не шуметь, отступаю обратно. Не хочу рядом с ним находиться. Сегодняшнего собрания хватило, до сих пор сердце в груди сжимается. Еще пару шагов назад, и мне практически удается скрыться. «Ох!» — раздается сзади, когда я наступаю кому-то на ногу. «Простите, Обреченно оборачиваюсь». Теперь Швецов точно услышит, что я тут. Не переживай, все в порядке. Небольшая хромота украшает мужчину и добавляет ему шарма. Передо мной один из главных помощников — Влада. На собрании он сидел на другом конце стола. Я неуклюжа. Все неуклюжи, когда идут спиной. Еще раз извиняюсь. И от кого это ты так кралась? Он выглянул из-за угла, увидел Швецова и усмехнулся. Теперь понятно. я бы тоже на твоем месте прятался влад сегодня злой как черт не стой ноги видать встал может быть я осеклась потому что к нам вывернул этот самый злой черт собственной персоной я смотрю вас очень интересует с какой ноги я встаю убийственный взгляд на меня не то чтобы очень невольно отступаю мне не хочется ругаться я устала и ничего не хочу даже готова еще раз извиниться Лишь бы удалось по-тихому сбежать от него. Но вмешивается помощник, стягивая внимание Влада на себя. «Сегодня все делают ставки, по какой причине ты такой бешеный? Видно, что у этих двоих не только рабочие отношения, но и дружеские». «Нормальный я», — сквозь зубы цедит Влад. «Что у вас тут?» «Да вот, знакомлюсь с новой сотрудницей. Она сегодня получила от тебя по первое число. Жалко беднягу». Я решил взять ее под свое крыло, поднатаскаться, помочь освоиться. Ой, зря он это говорит. То Швецова лицо похоже на непроницаемую маску, но в глазах такая стужа, что хочется спрятаться. Тебе заняться нечем. Он даже почти не рычит. Представь себе нечем. А сейчас, извини, нам пора. Я должен спасти эту принцессу, пока она не упала в обморок от страха. У нас большие планы на этот вечер. Меня аккуратно берут под локоть и ведут к лифту. А я даже не могу сопротивляться. Обморок мне не грозит, а вот легкого ступора, похоже, не избежать. Мы заходим в кабинку, а Влад остается на этаже и хмуро наблюдает, как створки лифта закрываются. «Я никуда с тобой не пойду, никаких планов». Спустя миг прихожу в себя. «Я специально так сказал, чтобы тебя увести. У Швецова было такое выражение лица, будто он собрался тебя придушить». Почему будто? Уверена, он бы с удовольствием это сделал. Чтобы я больше не попадалась ему на глаза и не отравляла его существование. Спасибо, я оценила. Он сегодня реально какой-то нервный. И это я только пришла, то ли еще будет. Меня, кстати, Михаил зовут. Ярослава. Красивое имя. Спасибо. Еще увидимся. Говорит, когда лифт спускается и распахивает хромированные дверцы. Пока. «Пока». Я вяло машу рукой, потом смотрю на табло над лифтом и вижу, что вторая кабинка тоже почти спустилась. «О, черт! Оглядываюсь в поисках подходящего убежища и в последний момент успеваю юркнуть за угол. После первого рабочего дня я долго отмокаю в ванне с горячей водой и жалею, что не купила ничего покрепче обезжиренного йогурта. Мне бы сейчас не помешало сбросить напряжение. Больше всего удручает мысль, что это только начало. Влад не оставит меня в покое, и с принципа будет валить, отчитывая за каждый даже самый незначительный промах. И как мне быть? Самое простое — не давать ему повода. Делать все хорошо и с первого раза. И не попадаться лишний раз на глаза. Идеальный план. Осталось только каким-то образом воплотить его в жизнь.